Эпилог. Тиберий умер 16 марта 37 года, на следующий год после отставки в кавычках Понтия Пилата. Тацит описывает последние дни жизни принцепса. Харик, врач Тиберия, твердо заявил Макрону, что жизненные силы уже покидают Тиберия, и дольше двух дней он не проживет. точас пошли совещание между присутствующими. Поспешили гонцы к легатам и войскам. В семнадцатый день до апрельских календ дыхание его прервалось. Казалось, он уже достиг смертного срока. Вот уже, окружённый толпой поздравляющих, входит Гай Цезарь, чтобы принять власть, как вдруг приносят весть, что к Тиберию вернулись голос и зрение, и он зовет зовёт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 на семьдесят восьмом году жизни. Конец цитаты. То, чего боялся Тиберий всю жизнь, настигло его в глубокой старости. Настигло в тот миг, когда ему оставалось пройти лишь один шаг по этой земле. Но наследники слишком спешили, нетерпеливые, они хотели править сегодня, а не завтра. Следующий император, единственный случайно выживший сын Германика, Гай Цезарь Калигула начал свое правление с того, что собрал разбросанные по миру остатки матери братьев и поместил их в мавзолей, что было одно из немногих добрых дел, совершенных Калигулой. Ирод Антипа в 36 году потерпел поражение от набатейского царя Ареты IV. Иосиф Флавий сообщает, что некоторые иудеи видели в уничтожении войска Ирода вполне справедливое наказание Божие за убийение Иоанна. После смерти Тиберия дела Ирода Антипы стали совсем плохи. Новый римский император Калигула освободил из тюрьмы племянника Ирода, Агриппу. Последний получил в управление тетрархию умершего Филиппа, у которого Ирод в свое время увел жену и царский титул. Ирода не могла стерпеть, что титул царицы будет носить другая. Она заставила Ирода отправиться в Рим просить у Калигулы короны. Подобное мероприятие не прошло мимо ушей Огрипы. Он отправил в Рим донос на Ирода, якобы тот искал союза с парфянским царем Артабаном и участвовал в заговоре Сияна. Калигула вряд ли поверил обвинению, потому что наказание выглядело слишком мягким. Учитывая жестокий нрав императора, в 39 году Ирод был сослан в Лукдуну, современный Лион. Его тетрархии и всё имущество передано Гриппе, и радиаде разрешили остаться во владениях нового царя Иудеи, но она предпочла последовать за мужем в ссылку. Неизвестно, поступила ли радиада так из боязни дали оставаться в Иудее, где все ей было враждебно. либо она действительно так страстно любила мужа, что не покинула его и в горести. Источники более не упоминают об этой зловещей паре. Иосиф Лави опишет все, что происходило в стенах осажденной Масады и за ее пределами. В главе 9 седьмой книги его знаменитой иудейской войны» он рассказывает о том, кому обязан сведениями о последнем акте кровавой войны. Цитата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 столь великий подвиг. Конец цитаты. Что Флавий встречался и беседовал со светильницами гибели Масады, косвенно подтверждается его характеристикой, данной на одну из них. Историк пишет, что женщина по своему уму и образованию превосходила большинство своего рода. Сведения Флавии об осаде и гибели Масады подтвердились археологическими раскопками. Главное, что смущает сомневающихся, отсутствие погребенных тел в границах крепости. Но ведь римляне использовали масаду в качестве своего форпоста еще в течение сорока лет, и, естественно, они не могли оставить трупы там, где им предстояло жить. Сам же знаменитый автор иудейской войны получил презрение и ненависть соотечественников, Пораженный могуществом римлян. Не верящий в успех борьбы против этого воинственного народа, он отказался от родины и даже имени данного при рождении и перешел в лагерь врага. Имя Иосифа Флавия проклинали в синагогах, иудеи шли на различные хитрости, чтобы отправить предателя на казнь. Так один из плененных предводителей восставших иудеев, Ионатан, признался, что Иосиф дал ему деньги и оружие. Но император Веспасиан не поверил обвинителю и приказал сжечь его живьем, а Иосиф окружил почестями. Лично для Иосифа было бы разумеется больше чести, если бы он, подобно остальным иудейским героям, предпочел погибнуть вместе со своим отечеством. Мы же должны считать себя счастливыми, что он не был таким героем. Выскажет мнение переводчик иудейской войны. Действительно, несмотря на свое порой недостойное поведение и даже откровенное предательство отчизны, Иосиф Флавий неизмеримо обогатил еврейскую историю. Без его произведений множество подвигов кануло бы в лету. Без него героическая история соплеменников имела бы огромные невосполнимые пятна. Благодаря этому автору Мы получаем подтверждение существования Иисуса Христа и Японтия Пилата как реальных исторических личностей. Насколько бы яростнее противники Библии опровергали ее сведения, если бы не существовало Иосифа Флавия. В растерзанной Иудее еще некоторое время сохранялась царская власть, более как напоминание о былой независимости. Царь Агриппа II честно поставлял войска римлянам в войне против его соотечественников и сам мог похвастаться полученными во время этой войны рубцами почетными, по крайней мере, с военной точки зрения. Сверх того, сестра его, Береника, Клеопатра меньшего масштаба пленила сердце победителя Иерусалима остатками своих прелестей, знакомых многим, пишет Теодор Момзен. Спустя три десятка лет после смерти Агриппы II его владения были присоединены к римской провинции Сирия. В 1947 году юноша-пастух Мухаммед ад случайно нашел вход в пещеру вблизи северо-западного побережья Мёртвого моря. Любопытство заставило бедуина проникнуть внутрь естественного помещения. там он обнаружил глиняные сосуды, наполненные кожаными свитками с непонятными письменами. Часть свитков попала в руки ученых, и затем начался широкомасштабный поиск, который приведет к величайшему открытию хранилищ древних рукописей. Они принадлежали общине исеев. Целые библиотеки древних манускриптов, написанные на папирусе, пергаменте, коже, глиняных черепках, дереве и медных пластинах, были найдены не только в пещерах Кумрана, но и в других местах на побережье Мертвого моря и в иудейской пустыне. Эти древние библиотеки были заложены в период жестокой войны с римлянами, 66-73 годы, когда практически все поселения Исеев погибли. Среди целых залежей свитков не обнаружили монет, хотя в поселениях кумранитов достаточно находили и одиночных монет, и клады. В мгновение опасности спасалось самое ценное рукописи, были написаны на различных диалектах древнееврейского и арамейского языков, на греческом, арабском и набатейском языках. И среди них есть манускрипты латыни. Конец книги. Февраль 2018 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.